Погода в эту весну не баловала. Было прохладно, небо часто хмурилось, но настроение соответствовало и празднику, и предстоящей работе. 12 апреля, в день старта Юрия Гагарина, подумать только, уже 10 лет минуло с того памятного исторического момента. Я предложил экипажу Союза-10 и космонавтам, которые были на Байконуре, поехать в домики Гагарина и Королёва. Стоят они рядом. Маленькие коттеджи, в одном из которых проводил предстартовую ночь первый космонавт мира, в другом жил и работал главный конструктор космических систем. Сейчас оба дома превращены в музеи. Всё в них сохранилось так, как было в те дни: мебель, книги, картины, скромная обстановка, которая так соответствует характеру этих замечательных людей. И только гранитные мемориальные плиты на стенах домов Молчаливо свидетельствуют о том, что нет среди нас тех, кто так много сделал для космонавтики. Молча обошли комнаты. Память всколыхнула апрель 1961-го. Незабываемый апрель в истории человечества. Апрель первого старта к звездам. Дни подготовки были уплотненными и насыщенными. Экипаж много работал по предстартовому графику. Я был спокоен за космонавтов. Владимир Шаталов и Алексей Елисеев чувствовали себя уверенно, держались собранно. Два предыдущих полёта дали им многое: опыт, умение быстро и правильно оценивать обстановку, чётко решать поставленные задачи. Николай Рукавышников впервые вошёл в состав экипажа, но в нём мы тоже не сомневались. Подготовку прошёл успешно, показал хорошие знания. Я читал его автобиографию, короткую, всего две странички. Он родился в 1932 году, воспитывался в семье железнодорожников. В сознании Николая четко запечатлелось в лихолетии войны и трудные послевоенные годы. Отчим его, Михеев Михаил Гаврилович, был инженер-путеец. Профессия такая, что семья часто переезжала. Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток. Побывал Николай почти во всех уголках страны. Поэтому, наверное, товарищи и зовут его в шутку кочевником. Окончив школу, стал выбирать институт. Какой? Получив аттестат зрелости, он твердо решил, что это должен быть технический вуз. Но какой именно? МВТУ, МАИ, МИФИ. Может быть, для него та пора была первым путешествием в неизвестное. Он выбрал Московский инженерно-физический институт. В институте Рукавишникова выбрали комсоргом. Неформально отнёсся Николай к доверию товарищей. Развил такую кипучую деятельность, что казалось, учёба пойдёт на спад, ведь в сутках всего 24 часа. Но Николай успевал всюду. Диплом защитил, как говорят, с блеском. Его дипломную работу опубликовали в научном журнале. А дальше судьба его сложилась так: направили в конструкторское бюро, назначили на должность инженера. Потом он стал старшим инженером, начальником группы. Ему доверили испытательную работу. В одном из его служебных характеристик записано: спокоен, скромен, дисциплинирован, пользуется уважением и деловым авторитетом. В 1967 году Николай Рукавишников пришёл к нам в Звёздный городок. Запуск Салюта произведён успешно. На 23 апреля государственная комиссия назначила старт Союза-10. Открывая заседание, председатель комиссии передал членам экипажа и всем участникам этой работы сердечные приветы и пожелания успехов в труде от генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева. Его тёплые слова ещё больше приподняли настроение. А это так важно перед сложным и ответственным шагом. Космический корабль с Шаталовым, Елисеевым и Рукавишниковым стартовал, когда в Москве была глубокая ночь. Отработали двигатели ступени ракеты-носителя, сброшен головной обтекатель, Союз-10 вышел на орбиту. Космический корабль и Земля обменивались информацией. Экипаж докладывал о выполненных операциях, самочувствии, наблюдениях. 26 апреля в печати было опубликовано сообщение ТАСС. Приводим это сообщение полностью. Рейс Союза 10 завершён. Салют продолжает полёт.